Жизнь енины Ирландия. Бушмилс. Спустя двадцать два года. История о любви. «Что будешь пить?» — поинтересовался рыжий бородач по ту сторону барной стойки. «Самый вкусный виски!» «У вас необычный акцент. Откуда вы?» — ловко перебрасывая бутылку из руки в руку, усмехнулся он. «Я русская». «Неожиданно! Что ищете в наших краях?» Парень поставил передо мной стакан, наклонил бутылку. Из горлышка, не касаясь краев, потекла медовая жидкость, растворяя кубики льда. «Я путешествую. По местам, где жили мои предки», — добавила я. «В вашем роду были ирландцы? Можно и так сказать. У вас глаза точь-в-точь, точь, как виски». Я смущенно опустила их. «Вам нравятся истории о любви?» Я вновь посмотрела на него. «Я не верю в любовь». Теперь смутился он. «Ну, только если любовь к виске». «Меня зовут Янина». Слишком напористо представилась я, когда меня даже не спросили. Характер у меня был мамин. Папа всегда говорил, что я такая же уверенная и настойчивая, как мама. А еще медовый цвет глаз, точь-в-точь, -точь, как у нее». Но в данном случае уверенность мне придали парочку глотков виски. «А вас?» «Сид», — представился бармен. «Интересное имя, Сид. А что оно значит?» «Вы не знаете ирландского?» — усмехнулся он. Мы разговаривали на английском. Он уверенно, я с жутким акцентом. «Не знаю», — подтвердила я, медленно подтягивая напиток из стакана. «Сид — это мир по-ирландски». Он поставил напротив моего стакана еще один и наполнил его. «Мир, значит. Вот бы вместе с цветом глаз, решительностью и уверенностью мне передалась мамина способность читать мысли людей». «За знакомство!» — Сид поднял свой бокал. «Вы пьете на рабочем месте?» — я прислонила к его бокалу свой. «Это мой паб», — пожал плечами он и выпил. «Да и я хочу послушать от вас историю о любви». Я рассмеялась. «Думаете, трезвому она вам придется не по душе?» «Думаю, я готов поверить в любовь. Вы очень убедительны». Мы прогуливались вдоль реки Буш. Мне даже ничего выдумывать не нужно. У моих родителей была удивительная история о любви. «Я Нина», — Сид шел спиной вперед и лицом ко мне. Только не говорите, что вы проделали тысячи километров, чтобы рассказать кому-то историю любви ваших родителей. «Ну почему же кому-то?» — наигранно закатила глаза я. «Именно вам! Вы смешная, а вы очень мило смущаетесь». В одной руке я держала свои босоножки, а в другой — открытую бутылку виски, которую мы начали в пабе. «Сид!» «А вы часто угощаете посетителей своего паба виски?» Я подняла бутылку. «А потом прогуливаетесь с ними». «В первый раз», — Сид развел руками. «Сам не знаю, что на меня нашло». «Быть может, вы влюбились в меня с первого взгляда?» Я отпила из бутылки и подлобья наблюдая за ним. «Мне просто очень хочется послушать историю о любви». Сид развернулся и зашагал рядом. «Хорошо». Но только сначала я возьму с вас обещание. — Какое еще обещание? Сид протянул руку, и я вложила в нее свою ладонь. Он удивленно опустил глаза на наши переплетенные пальцы. — Обещайте, что расскажете мне свою историю. — О любви? — Сид посмотрел мне в глаза. — О себе. Я выхватила свою руку и протянула ему бутылку. Он кивнул. Моя мама потеряла в аварии мужа и сына, начала я. Сид громко сглотнул. А после аварии впала в кому на тридцать девять дней. Когда проснулась, поняла, что умеет читать мысли людей. Я посмотрела на его реакцию, но на лице Сида невозможно было прочитать эмоции. А еще она вспомнила свои прошлые жизни. Сид протянул мне бутылку, но я покачала головой. Каждую свою жизнь она совершала одни и те же ошибки, из-за которых теряла своего любимого. «Как вы думаете, Сид, какие это были ошибки?» Теперь я повернулась к нему лицом и шагала спиной вперед. Он пожал плечами. В самой первой реинкарнации мама сделала аборт, убила продолжение своей любви. Любви родственных душ. «Вы верите в родственность душ?» «Если что-то существует, то оно будет существовать вне зависимости, верят в это или нет», — ответил Сид. Я кивнула. «Мне захотелось тоже найти свою родственную душу. Я выхватила у него бутылку и сделала пару глотков». «Почему вы решили рассказать мне эту историю?» — Сид остановился. «Я прошла несколько шагов одна, потом тоже остановилась». «Наверное, потому...» пожала плечами я, что нашла ее.